Мэри держала Квер в объятиях, когда брюнетка резко распахнула глаза. Но ее глаза, которые ранили, были прекрасного к а р е в а стали вдруг фиолетового цвета. А в следующем мгновении она просто поднялась на ноги. Эти ярко фиолетовые глаза заставили Мэри з а т а и т ь дыхание. Квер, твои глаза? Но изменились не только они. Ее аура стала более зрелой. И казалось, в ее теле заплыхала новая, более мощная и древняя магия. И самое удивительное: все до единой раны на ее теле затянулись. Та страшная рана на ее животе полностью исчезла, но сгустки крови продолжали течь, извиваясь и собираясь в шар, парящие в воздухе, как тот, что с о з д а л а королева крови. Ну а теперь посмотрим, на что с п о с о б н о т е л о этой девочки, про Бармотала Клэр. Ее голос был с п о к о е н и собран, но было в нем что-то чужое. Клэр, это ты? В ту секунду, когда этот вопрос слетел с у с т м э р и над их головами взрывался о б о г р е н н ы й кровью шар королевы крови. Брызги превратились в н а конечники стрел, их поток был настолько густым, что оказалось над ними р а с с т е л и л с я огромный ковер багрового цвета. Отчаяние л е д я н ы м образом сдавило с е р д ц е каждого из них, то есть всех, кроме нее. Прости, но ты связалась не с той. Тихо пробормотала Клэр и подняла ладонь. Ее шар крови тоже взорвался. Он разлетелся на тысячи, нет, миллионы крошечных частиц. Капли крови буквально образовали багровый туман. На конечники стрел вонзились кровавую дымку, словно в полотно, и крепко-накрепко застряли в ней. Что? Кроме Мэри никто не проронил ни слова. Но она стала далеко не единственной, кто не смог поверить собственным глазам. Наконечники стрел на мгновение зависли в воздухе, а затем превратились в расплывчатые алые массы и кровавым дождем упали на каменный пол. Кровь, покинувшая тело своего хозяина, легко поддается контролю. Тело этой девочки слишком слабое, чтобы дать мне полный контроль, но все же к л э р д е р з к о й у хмылкой окинула взгляд свежей раны на безупречном теле вампира. В тот момент, когда ее кровавый туман перехватил контроль над стрелами, ей удалось развернуть ч а с т ь из них. Сил хватило лишь на единицы, остальные ей пришлось просто сбросить на землю. Обычному человеку проделать такой трюк, ранить легендарную королеву крови, было бы н е п о с и л а м Это все равно, что стать свидетелями взрждения о о равной по силе королеве крови. Ошеломленные увиденным, все на чисто лишились дара речи. Неужели это единственное, на что ты способна? Ухмыльнулась Клэр и слезнула языком дорожку крови, стекающую по ее губе. Это окрасило ее язык в ярко-красный цвет. Тогда королева крови сделала новый ход. Раны от собственных стрел на ее теле уже начали затягиваться, и по мере того, как они исчезали, ее кровавое платье меняло форму. То, что изначально было прекрасным платьем, теперь превратилось в кровавые щупальца, и их становилось все больше и больше. Другое дело. Теперь поговорим по взрослому, – сказала Клэр и взмахнула руками. Выпустив из своего тела такие же кровавые щупальца, они увеличивались, становились длиннее, извивались и переплетались, устремляясь к противнику. А затем начался бой. Подобно к о п ь я м каждое щупальце стремлялось вперед, навстречу к врагу. Какие-то из них ползли по полу, а другие спускались с потолка. Но их было достаточно, чтобы заполнить этот огромный зал. Клэр и королева крови атаковали со всех сторон. Большинство из них цепилось друг с другом, но малая часть сумела пробиться сквозь плотную завесу. Клэр резко выставила правую руку перед собой, и кровь у ее ног превратилась в длинное копье, в то время как королева крови выпустила свои алые когти. А в следующий миг каждая из них одним мощным ударом разрубила ш п а л ь ц а врага. Щупальца взмывали воздух, врезались и разрезали друг друга в мелкие клочья, окрашивая помещение в рубиновый цвет. Через пробитые в стенах и к р ы ш и отверстия начали просачиваться струи прозрачного света алы луны, заливая своим сиянием двух прекрасных женщин. Их движения были быстрыми, не знающие пощады. Их борьба была подобна танцу смерти, от которого никто не мог отвести взгляд. Они невероятны. Вот эта битва. Насколько же они сильны? Никто из н а б л ю д а ю щ и х не сможет ответить на этот вопрос. Но одно они знают точно: ни Клэр, ни Королева крови до сих пор не нанесли решающий удар. Когда их пылкий танец затянулся, Клэр громко вздохнула. Знаешь, это начинает надоедать. Хотя? Сказала она и растянула губы в хитрой улыбке. Ты уже успела надышаться моим кровавым туманом. Как только эти слова встретились ее губ, королева крови упала на одно колено. Из ее рта, глаз и ушей тонкой струей полилась темная алая кровь. Впервые с момента своего пробуждения суст прародителя вампиров сорвался стон боли. На твоем месте я бы не стал обдыхать пары тумана, в ы п у щ е н н ы е моим противником. А затем бесчетное количество щупалец Клэр устремились к стоящей на коленях королеве к р о в и Про родительница пыталась поднять защитный барьер, но атака Клэр беспощадно разорвала его в клочья. Щупальца окружили королеву к р о в и плотной завесой, скрыв ее от остальных. А через мгновение воздух наполнил металлический запах к р о в и Что ж, думаю, до моей истинной силы это явно не дотягивает, но думаю, это должно сработать. Уверенная осанка, загадочная улыбка, нечеловеческая боевая сила, прекрасные фиолетовые глаза. Она стоит посреди всего этого хаоса со скрещенными на груди руками. Такая чужая, ни сколько не похожа на ту Кларкагану, которую знала Мэри. Квер, что с тобой случилось? Клэр бросила мимолетный взгляд на рыжеволосую, и на мгновение уголки ее губ дрогнули в слабой встревоженной улыбке, так же, как когда-то улыбнулась настоящая Клэр. Как вдруг Клэр заметно напряглась, ее брови сдвинулись, образовав посередине тонкую складку. Прямо у них на глазах комната начала заполняться алым туманом. Плотный, точно живой кровавый туман окутывал каждого из них. Пока не начал сгущаться в центре зала, там, где щупальца Клэр разорвали королева крови на миллиард кусочков. Дымка сгущалась и циркулировала, медленно обретая форму человека. Да ты должна быть шутишь. Быть не может. Она все еще жива? Начали раздаваться о горчёно-встревоженные голоса. И лишь Мэри знала, что происходит. Элизабет, с которой когда-то была связана ее жизнь, никогда не сдавалась. К счастью, сегодня ей придется играть по иным правилам. На этот раз на их стороне Клэр, кем бы она ни была. Пока она сражается на их стороне, есть шанс, что трагедия тысячелетней давности не повторится. Или Мэри так думала, когда дым к а р а с я е л о с ь и перед ними появилась невредимая королева крови. Их надежда на спасение побледнела. Клэр схватилась за голову. Ее тело задрожало, но потом она его все упала на одно колено. Не думала, что это тело так быстро достигнет своего предела. Ее лицо остродальчески исказилось, а изо рта показалась тонкая струйка крови. Тело Клэр не смогло выдержать такой напор энергии. За каких-то пару секунд Клэр и королева крови поменялись ролями. И д р и т твою н а н о г у Мы же здесь все передохнем. п а р ш и в о Нет. На глазах Мэри снова навернулись слезы. Если Клэр погибнет, никто не сможет остановить королеву. Трагедия повторится. А когда время алуны закончится, ее королева снова впадет в отчаяние. Этого нельзя допустить. Клэр! Воскликнула Мэри и бросилась к брюнетке. Ты. Клэр, как ты? Я, я выиграю тебе немного времени, – сказала Мэри и направила на королеву крови свой меч. Нет, все в порядке. Я сделала все, что требовалось. Клэр взмахнула рукой. И в воздухе появилось еще несколько щупалец, преграждающих Мэри путь. Я выполнила свою роль. Мне нужно было лишь выиграть время, пока не появится он. Он? Да. Она же здесь, ответила Клэр, и ее лицо р а с ц в е л о в улыбке. И тогда на них упала черная тень, закрывшая собой алый лунный свет. Мое имя тень. Я скрываюсь в о т ь м е Я хочу с ь н а т е н и Увидев его, Клэр наконец-то позволила себе расслабленно опустить руку, и з л а ж е н н о й улыбкой на лице, она потеряла сознание.